Вечерний рок, Южный рок, залив Рио де ора Геродот посещает Египет, Ливию, Эфиопию, Финикию, Аравию, Вавилонию, Персию, Мидию, Калхиду, Каспийское море, Скифию и Фракию. Пифии обследует берега Иберии и Кельтики, Ламанш, остров Альбион, Аркадские, Аркнейские острова, землю Туле.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 собирались основать новые поселения на западном побережье Ливии, иначе говоря, Африки. Флот благополучно миновал Еркулесовы столпы, скалы Гибралтара и Сеуты, возвышающиеся над проливом, и отважился пуститься к югу в Атлантический океан. Примечание. Еркулесовы столпы —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 остатки которого были открыты в 1799 году. Озеро Мирис, созданное руками человека, и две пирамиды, поднимавшиеся над поверхностью его вод, с удивлением рассказывает Геродот о храмах, воздвигнутых в Мемфисе, о знаменитом колоссе из целого камня, над перевозкой которого из Элефантины в Саис трудились две тысячи человек в продолжение трех лет.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 амоницы построили знаменитый храм Зевста Амонского, развалины которого были открыты на северо-востоке Ливийской пустыни в 500 километрах от города Каира. Примечание. Амон, Сива, оазис в Ливийской пустыне. Конец примечания. Он подробно описывает также обычаи и нравы ливийцев и сообщает, какие в этой стране водятся животные.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 Ариан Флавий, около 95-175 годов нашей эры, греческий писатель римского периода, историк и географ. Главное сочинение «Анабасис» Александра, «История походов Александра Македонского» и «История Индии». Конец примечания. Неарх, как полагают, был убит в битве при Ипсе.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 399-й Космо, Индикоплов, 547 -й. Аркульф, 700-й, семьсот 725 год, Сулейман, 851 год, Плиний, Гипал, Ариан, Птолемий. Повсание посещает Атику Каринфию, Лаконию и другие города Эллады не следует Хатанское царство, Афганистан, Северную Индию, Пинджаб, Цейлон и Яво. Косма Инди Коплов и христианская топография Вселенной. Сулейман обозревает Аманский залив, Цейлон, Суматру, Сиамский залив и Южно-Китайское море.